Глава 13. Общественное движение в 60-е и 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Страница 200-223. Параграф 1. Революционно-демократическое движение. Начало 60-х годов. Начало разночинского этапа русского освободительного движения. Обнародование манифеста и положений 19 февраля 1861 года не ослабило накала классовой революционной борьбы в стране. Напротив, 1861 год стал высшей точкой революционной ситуации. Наибольший размах приобрело крестьянское движение. Возросла активность русских революционеров. В России... По определению Ленина сохранилось положение, при котором кавычки «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание опасностью весьма серьезной». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 30. Страница 201. С падением крепостного права главным массовым деятелем освободительного движения становится разночинец. Выходцы из разных сословий русского общества, разночинцы, были представителями демократической интеллигенции, учителями, врачами, литераторами, студентами. Они играли заметную роль в общественном движении сороковых и особенно 50 годов XIX -го века. С 1861 года начинается новый, разночинский или буржуазно-демократический этап русского освободительного движения, продолжавшийся по периодизации Ленина приблизительно до 1895 года. Вера в неизбежность и близость народной революции, в реальность крестьянского восстания определяла все действия русских революционеров начала 60-х годов, Революционеры-шестидесятники с уверенностью смотрели в будущее, они готовили себя и своих соратников к революции, которая должна была привести к установлению в России справедливых общественных отношений. После 19 февраля 1861 года перед революционерами по-новому встал вопрос об объединении сил, о разработке программы и тактики борьбы с самодержавием. Для революционеров-разночинцев начала 60-х годов главной была проблема готовности революционных сил к участию в народной революции. Их помыслы направлялись на создание такой революционной организации, которая могла бы в нужный момент возглавить крестьянское восстание и привести его к победе над самодержавием. Студенческое движение 1861 года. Характерной чертой общественного движения по реформенному времени являлись студенческие волнения. Разно сословное по происхождению, демократическое по настроениям, студенчество было восприимчивой и отзывчивой частью общества. Выступление студенчества в защиту своих прав – перерастали узкие корпоративные рамки становились своеобразным проявлением солидарности с крестьянским движением яркую политическую окраску приобрела панихида демонстрация устроенная казанскими студентами в апреле 1861 года по крестьянам расстрелянным в селе бездна с речью перед студентами выступил профессор истории а п щапов предсказавший, что трагедия в бездне воззовет народ к восстанию и свободе и закончившей речь требованием демократической конституции В середине 1861 года правительство ввело новые временные правила, имевшие целью ограничить доступ в университет студентам разночинцам Отменялось освобождение нуждавшихся студентов от платы за обучение Запрещались студенческие сходки депутаций. В ответ на меры правительства в Петербурге, Москве, Казани прошли массовые студенческие выступления. 25 сентября студенты Петербургского университета провели первую в России уличную демонстрацию. Прекратились занятия в Петербургском, Московском и Казанском университетах. Студенты проводили демонстрации и митинги, где произносили антиправительственные речи, распространяли воззвания в защиту своих прав. Аресты студенческих вожаков, уличные избиения демонстрантов, массовые исключения из университетов – И наряду с этим увольнение в отставку некоторых ненавистных студентам чиновников Министерства народного просвещения дали возможность правительству подавить студенческие волнения. Однако репрессии не остановили процесса вовлечения в активную политическую борьбу новых слоев демократической молодежи. Студенческие выступления 1861 года наглядно показали, что разночинская интеллигенция становилась ведущей силой русского освободительного движения. Страница 202. Позиция А. Егерцена Герцена и Н. П. Огарева. В первые переформенные годы «Колокол» продолжал пользоваться большим влиянием в России – В 1861 году издатели «Колокола» особое внимание уделяли разоблачению крепостнического характера крестьянской реформы. На основе детального разбора положений 19 февраля Огарев сделал вывод – вообще крепостное право не отменено, народ царем обманут. Такова была точка зрения и всей передовой России. Герцен на страницах «Колокола» клеймил карателей, расстреливавших крестьян – В «Крестьянских волнениях» весной 1861 года он видел, кавычки, начальный рев, кавычки закрыты, будущей бури, и призывал разночинскую молодежь заводить нелегальные типографии для революционного воспитания народа. Осенью 61 года, обращаясь к студенческой молодежи, изгнанной из университетов, Герцен выдвинул лозунг «В народ, к народу!» призывы Герцена были услышаны, его идеи легли в основу многих практических действий революционной молодежи 60-70-х годов. Для революционеров-разночинцев получили программный характер слова из статьи Огарева, что нужно народу, напечатанной в середине 1861 года в колоколе и в качестве прокламации, широко распространившейся по России. «Народу», — отвечал Огарев, — Нужны земля и воля. В статьях Герцена и Огарева в письмах и произведениях, поступавших из России и публиковавшихся в «Колоколе», ставился вопрос о необходимости органического сосредоточения сил. Разрабатывались планы создания единой революционной организации в России. Революционные прокламации Новым фактором революционного движения стали прокламации, листки и воззвания, которые со второй половины 1861 года распространялись в Петербурге, Москве и в ряде других городов России. Обращенные к разным слоям населения, эти документы содержали в себе как умеренные требования политических перемен, так и призывы к активным революционным действиям. Начало прокламационной кампании – положило знаменитое воззвание барским крестьянам от их доброжелателей поклон. В центре этой кампании стоял Чернышевский. Именно из среды его единомышленников вышли наиболее замечательные документы эпохи прокламации. В июне-октябре 1861 года появились три номера листка «Великорус» – органа одноименного комитета. Авторы «Великоруса» обращались к обществу, к просвещенным людям. Резкую критику крестьянской реформы авторы «Листков» сочетались с требованием передачи крестьянам всей земли, которой они пользовались до реформы, с выкупом за счет нации. Политическая программа «Великоруса» требовала конституции, суда присяжных, свободы слова и печати устранение сословных привилегий и введение местного самоуправления. В случае, если правительство не выполнит этих требований, Великорус предсказывал неизбежное народное восстание, отвратить которое патриоты не будут в силах и должны будут позаботиться только о том, чтобы оно направилось благотворным для нации образом. Страница 203. Идеи Великоруса получили большое распространение, но содержавшаяся в листках мысль об объединении всех оппозиционных самодержавию сил не была принята русскими либералами. Не увенчалась успехом и попытка авторов Великоруса образовать тайное революционное общество. Участие Комитета Великоруса П. И. Боков, В. Ф. Лугинин в общественной борьбе ограничилась составлением прокламаций. За распространение Великоруса сотрудник современника В.А. Обручев был осужден в каторгу. Осенью 1861 года в Петербурге распространялась прокламация к молодому поколению, написанная Н.В. Шелгуновым и напечатанная в лондонской типографии Герцена. Подобно авторам Великоруса, Шелгунов критиковал крестьянскую реформу и убеждал царя пойти на глубокие преобразования, ибо в противном случае вспыхнет всеобщее восстание, и восставшие придут к крайним мерам. Одновременно в прокламации содержался призыв к молодежи бороться с самодержавием, составлять кружки единомыслящих людей, искать союза с народом и солдатами. Будущее России Шулгунов видел в развитии начал общинного землевладения и народного самоуправления. Прокламация к молодому поколению отражала настроение революционной части разночинской молодежи, которую вели кавычки, на великое дело и, если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря, кавычки закрыты. Поэт М.Л. Михайлов, взявший на себя вину за написание прокламации, был осужден на каторгу, где и погиб. Большое впечатление на современников произвела прокламация «Молодая Россия», появившаяся в мае 1862 года. Автором ее был московский студент п г Заичневский, в то время находившийся под арестом за создание совместно с п Зайчневским э. Аргеропула, революционного кружка в Московском университете. Молодая Россия утверждала неизбежность революции кровавой и неумолимой, которая, кавычки, должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка, кавычки закрыты Будущее социально-политическое устройство страны рисовалось за Ячневскому в виде Республиканского союза областей, состоявших из самоуправляющихся общин. За Польшей и Литвой он признавал право на независимость. Экономической основой будущего строя должны были стать земледельческая община и общественная фабрика. Притворение в жизнь своих планов Заячневский возлагал на революционную молодежь и армию, отводя народу пассивную роль. Тактику заговора, вытекавшую из прокламации Заячневского и уводившую революционеров от работы в народных массах, осудили Чернышевский и его единомышленники. Появление «Молодой России» оправдывавший всякие средства борьбы с существующим строем, совпало с грандиозными пожарами в Петербурге. Против демократических сил была поднята клеветническая кампания. В поджогах обвинялись революционные элементы. Страница 204. Переход правительства к реакции начался задолго и независимо от петербургских пожаров. Но молодая Россия давала удобный предлог для дискредитации и расправы с революционерами. Властями не было обнаружено авторство Заичневского, с тем большим ожесточением они преследовали видных деятелей революционного движения. В июне 1962 года были закрыты органы революционной демократии, журналы «Современник» и «Русское слово». Запрещены созданные накануне реформы воскресной школы для взрослых. Учреждена следственная комиссия для расследования дел о политических преступлениях. Начались аресты в Петербурге, Москве и других городах. Были арестованы Н.Г. Чернышевский, Н.А. Серна Соловьевич, Д.И. Писарев. Часть революционеров эмигрировала. Без всяких юридических доказательств. На основании показаний лжесвидетелей Чернышевский был осужден на каторжные работы. На каторге и в ссылке в Сибири великий русский революционер, мыслитель и писатель провел 20 лет. Земля и воля. Репрессии лета 1862 года не сломили волю русских революционеров работа по выявлению и объединению разрозненных столичных и провинциальных революционных кружков начатая осенью 1861 года в петербурге братьями н а и а а серно соловьевичами а а слепцовым нн Обручевым в середине и во второй половине 62 второго года продолжалась ее вдохновителем был чернышевский петербург стал центром организации комитеты и группы которые находились в Москве, до 400 членов Казани, Нижнем Новгороде, в некоторых городах Украины. Были установлены связи с редакцией «Колокола». Девизом общества стали слова Огарева «Земля и воля». После того, как в июле 62 года арестовали Чернышевского и Серна Соловьевича, руководителями организации стали Н. И. Утин и Г. Е. Благосветлов. Осенью 62 года центр Земли и Воли был преобразован в Русский Центральный Народный комитет. А вхождение в общество Земля и Воля объявили комитет Великорусса, некоторые другие организации. В конце года к обществу присоединилась русская военно-революционная организация в Польше, созданная выдающимся революционером Потебней. Собирание революционных сил в единое тайное общество отвечало главной задаче революционеров-шестидесятников – быть готовым к крестьянскому восстанию, которое ожидалось весной 1863 года. Для пропаганды своих взглядов земля и воля организовала нелегальную типографию в России, использовала типографию Герцена и создала в Берне новую русскую типографию. Был издан ряд прокламаций к народу, к войску, к образованным классам, вышло два номера листка «Свобода». По мере приближения срока ожидавшегося восстания все более видную роль в деятельности земли и воли играли Герцен и Огарев. Огарев разработал подробный план действий революционеров на 1863 год. План предусматривал предъявление правительству требования созыва Земского собора, а в случае отказа – всеобщее восстание. Бессословный земский собор, создаваемый после революционного неспровержения самодержавия, призван был, по убеждению деятелей земли и воли, установить в России новый общественно-политический строй. Основы будущего общественного устройства понимались различно. Н. а Серна Соловьевич говорил, «У нас такая разноголосица, что нет двух человек, согласных в принципах или цели». Ставя перед собой задачу объединения всех антиправительственных сил, земля и воля не сумела преодолеть идейные разногласия в среде революционеров, не стала подлинно авторитетным центром русского революционного движения. Руководители земли и воли попытались координировать действия русских и польских революционеров. Страница 205 Осенью 1962 года представители Польского Центрального Национального Комитета З. Подлевский и А. Гиллер начали переговоры в Лондоне и Петербурге о возможности совместного выступления. В ходе переговоров выяснилось, что земля и воля не готова к открытому выступлению, в то время как развитие событий в Польше быстро вело к восстанию. Попытки связать дело освобождения Польши с общей русской революцией оказались неудачными. Восстание в Польше началось в январе 1863 года. В России же крестьянское восстание, которое ожидалось весной 1863 года, не произошло, а сил земли и воли оказалось недостаточно для открытого революционного выступления. Утрата надежд на крестьянскую революцию в России весной и летом 63 года подорвала силы общества земля и воля. Отдельные его деятели, А. А. Потебня и члены его офицерской организации приняли непосредственное участие в польском восстании. А в целом, со второй половины 1963 года организация шла к упадку. К весне 1964 года общество, так и нераскрытое правительством, само самораспустилось. Польское восстание 1863 года и русское общественное движение. Подъем польского национально-освободительного движения в конце 50-х, начале 60-х годов – был неразрывно связан с революционным движением в России. Перед деятелями польского общественного движения стояли две задачи – национальное освобождение и ликвидация остатков феодализма в польской деревне. Успех мог быть достигнут только при последовательном решении этой двуединой задачи. Оживление национального движения началось в 1860 году, когда по всему царству польскому прошли народные патриотические манифестации. Расстрел в феврале 1861 года патриотической процессии в Варшаве обострил положение в стране. К концу 1861 года возникла повстанческая организация во главе с Центральным национальным комитетом, Ее руководителями стали Я, Тамбровский, з Сираковский, з Подлевский, в Врублевский. Все они принадлежали к левому, красному направлению национального движения. Красные думали о восстановлении независимой Польши путем восстания. Наиболее радикальные из них высказывались за республиканскую и демократическую Польшу. В противовес красным белые – представлявшие интересы польских помещиков и крупной буржуазии, связывали восстание Польши с антирусской политикой западноевропейских государств. Русские революционеры внимательно и сочувственно следили за событиями в царстве польском. Постоянные связи с польским национальным движением поддерживали Герцен и Огарев На страницах вольной русской печати они последовательно проводили идею о создании независимого польского государства. Сходных взглядов придерживались Чернышевские и сотрудники «Современника», авторы большинства документов эпохи прокламаций, деятели земли и воли. До восстания 1863 года о независимой Польше говорили и некоторые либералы – славянофилы И. С. Аксаков – фв В. Чижов, западник бн чечерин Чичерин. Восстание в Царстве Польском началось в ночь с 22 на 23 января 1863 года одновременным нападением на русские гарнизоны в разных частях страны. Поводом для выступления стало проведение рекрутского набора по спискам, куда были включены все заподозренные в неблагонадежности молодые люди возглавил восстание Центральный национальный комитет, объявивший себя Временным национальным правительством. В январе-феврале главную роль в руководстве движением играли радикальные элементы красных. 23 января был опубликован манифест, провозгласивший национальную независимость Польши, политическое равноправие и равенство наций, освобождение крестьян от феодальных повинностей и наделение их землей. Страница 206. С развитием восстания к нему примкнули белые, которые стремились лишить его революционной направленности и создать повод для военного вмешательства Франции и Англии в польские события. Руководители внешней политики восставших, представители белых стояли за иностранную интервенцию против России, высказывались за восстановление Польши в границах 1772 года, включавших Литву, Белоруссию и правобережную Украину. Шляхетское руководство восстанием оказалось не в состоянии решить национальные и аграрные вопросы. Повстанческие отряды оказались изолированными от крестьянского движения на Украине, а частично в Литве и Польше. Это обстоятельство предопределило неудачу восстания. Царизм жестокими военными мерами боролся с восставшей Польшей. Военные власти царства Польского и Литвы получили диктаторские полномочия. В ряде сражений повстанческая армия была разбита, был захвачен в плен и в июне 1863 года повешен за Сироковский, погибли А. Птебня, К. Калиновский и другие польские, русские, литовские деятели восстания. Осенью 1863 года представитель умеренных красных Р. Траугут объявил себя диктатором. Он рассчитывал создать всеобщее ополчение и придать восстанию общенародный характер. Но силы были неравны. Весной 1964 года Траугут был арестован и казнен, а летом и осенью разгромлены повстанческие отряды. Восстание было подавлено. Победа царизма, ошибки и непоследовательность шляхетских руководителей движения не умаляют исторически прогрессивного значения польского восстания 1863 года – Ленин отмечал, что в то время, кавычки, шляхетское освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и европейской Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 297-я. В борьбе с польским национально-освободительным движением царское правительство использовало не только военную силу. На Украине, в Литве, Белоруссии проводились мероприятия по ограничению польского помещичьего землевладения, увеличивались земельные наделы крестьян. В 1864 году была проведена подготовленная Н.А. Милютиным Ю.Ф. Самариным, князем В.А. Черкасским «Крестьянская реформа в царстве Польска». Эти меры вели к изоляции шляхетского повстанческого движения, лишали его массовой социальной опоры. Одновременно правительственная печать, русское консервативно-либеральное общественное мнение развернули шовинистическую кампанию, направленную как против польских повстанцев, так и против русских революционеров». Выразителем взглядов реакции, проводником идеи государственного единства стал редактор русского вестника м н Катков, прежде слывший либералом и сторонником Конституции. С особым ожесточением Катков нападал на издателей «Колокола». герцен и Огарев последовательно защищали Польшу, хотя и выражали принципиальные несогласия с националистической программой вождей восстания – не признававших прав белорусского, литовского и украинского народов на самоопределение. Выступления против гнусного умиротворения Польши привели издателей «Колокола» к разрыву с либеральными общественными кругами в условиях разгула реакции открытого оправдания либералами правительственных репрессий против польских и русских революционеров уменьшались возможности для распространения колокола в России. Герцен не изменил себе, он продолжал отстаивать идею о необходимости единения польских и русских революционеров для борьбы против общего врага – самодержавия. «Мы со стороны поляков, потому что мы русские», – писал Герцен, «мы хотим независимость Польши, потому что мы хотим свободы России». Страница 207. В годы польского восстания Герцен, по словам Ленина, кавычки, "Спас в честь русской демократии", кавычки, закрытые. Смотрите, Полное собрание сочинений, том 21, страница 260. Герцен не был одинок. Попытку оказать восставшим Польше помощь, оружием и добровольцами предприняли Огарев и М. А. Бакунин. В России идея общности задач русских и польских революционеров получила воплощение в Казанском заговоре 1863 года, когда группа поляков и русской молодежи попыталась поднять восстание в Казанской губернии. Заговор был раскрыт, его организаторы казнены. Революционно-демократическое движение в начале 60-х годов оставило яркий след в истории России. Революционерам-шестидесятникам не удалось достичь своей цели – поднять всероссийское крестьянское восстание. В то время, подчеркивал Ленин, кавычки, народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 140-я. Царизму удалось подавить раздробленные единичные крестьянские выступления, отбить революционный натиск, но деятельность Герцена и Чернышевского, Огарева и Энн Серна Соловьевича, их идейные искания попытки создать общероссийскую революционную организацию для подготовки крестьянской революции были продолжены следующими поколениями революционеров-разначинцев.